Троада, подножие Ватиейского холма, близ могильного кургана Амазонки Мерины. Лирика. Примечание лирика — сугубо личные, субъективные, поэтические излияния. Конец примечания. Сова моя, оливая крепость, ты ли На окраине толпы, сгрудившейся вокруг смазливого дружка Парисика, синеглазая. рядом с Ликийцем в волчьем плаще, моим ровесником, малорослым, широкоплечим. Ах, он еще и прихрамывает! Может быть, он еще и сумасшедший в придачу? Может быть, он — это я, только я пока ничего об этом не знаю? Ты склонилась к Ликийцу, сова, моя оливая крепость. Ты шепчешь ему на ухо, улыбаясь светло и обольстительно. Ты сжёшь ему щёку своим дыханием, а судорожно кивает, дёргая кадыком, и гордынь отчертит у него на лице горящие письмена. Видать, не каждый день являются. Не каждый, брат. И ко мне веришь ли, не каждый. Ты ведь тоже лучник, я вижу. Знакомые руки тетевой обласканы до шрамов. И лук за спиной, из рогов серны с позолотой. Хороший лук, правильный, наверное, любимый волк дедушка подарил. Или сам сделал нарочно для войны. Прекрасной войны, чудесной войны. Справедливой и замечательной войны, которая сейчас что-то шепчет в ухо лучнику из страны волков и дедушек. Примечание. В данном случае игра слов. Автолик, греческая, волк-одиночка, дед Одиссея. И Ликия, волчья страна, союзное Трое, родина знаменитого лучника Пандара Ликаонида, позднее убитого Диамедом. Конец примечания. Только как же я все это вижу, враг мой, брат мой? Пусть и не очень далеко, но, кадык, понимаешь, кожа от тетивы в рубцах. Или ревность меня в провиции определила, в острозоркие линкеи? «Олива и крепость! На меня! На рыжего посмотри, молю тебя!» Посмотрела. Мельком, наскоро, и взгляд поскорее отвела. «Что ж ты так, синеглазая?» «Обиделся, рыжий?» «Да, обиделся. Отвернулся с показным небрежением. Эка невидаль крепость, сова и олива. Ерунда. Буду в другую сторону смотреть. Или вовсе по сторонам». Глазеть буду, ворон ловить. Только взгляд мой, подлый, крючком цепляется, вместо ворон совсем иное ловит. Иные крылья, иные клювы. Могучий бородач, космы бровей, клочьями морской пены нависли над маленькими пронзительными глазками. Статный воин закован в черненый доспех. В руке копье вьется конский хвост над глухим шлемом. Пышная красотка, на которой одежды пена с бровей бородатого слетела. Вот и вся одежда. Не в моем вкусе, по мне уж лучше такие, как... Ладно, проплыли. Ну, ангел ты вообще не в счет, старый знакомый. Неужто вся дюжина собралась? Кто среди троянцев затесался, кто среди наших? Бродят, хмурятся. Ах, что за сказка складывалась, добрая. со счастливым концом, и всех тот конец устраивал. Нахейцев, троянцев. Одних глубоко уважаемых в суматохе спросить забыли, хороша ли сказка, хорош ли конец. Ты, Одиссей. Конец лирики. Не спросил, изрек, приговором. На меня ему смотреть, ясное дело, зазорно. Мимо щурится, поверх головы. Губы кривит с усталым презрением. Надоело все презирать, а куда денешься? Скулы высокие, переносится нет, прямой нос в одну линию с лбом Кудри до плеч, плечи в разлет, осиная талия, узкие бедра, загляденье. Кефара и лук, лавр и дельфин. Верно говорят, красив, как Аполлон, Стою я рядом, потный, жалкий, раскоряк рыжий, день и ночь. Разные, а похожие, знать бы в чем. Может, просто оба лучники? Вряд ли. ликеец подлец тоже лучник, а не похож ни капельки. Вот если меня слегка вытянуть, а его, лавра и дельфина наоборот, малость приплюснуть, нет, все равно. Не получится из нас, близнецов. Радуйся, сияющий. Ты разишь без промаха. Да, я Одиссей. Дернулись прекрасные губы. Сплюнули. Говорят, ты стрелок. Не из худших? Похвалил дяденька мальца голопузова Перед тобой ли хвастаться, сын Латоны? Ишь ты, понравилось. Кивнул. На всю оставшуюся жизнь одарил. Не будь я зол, не ревнуйся неглазую, От счастья сдох бы на месте. Хорошо, еще один скупой кивок, Уже себе, не мне. Лук у тебя надежный? Не жалуюсь, и троянцы до сих пор не жаловались. Хотели губы у него по новой дернуться, Расхотели, сотворили некое подобие улыбки. — Ну тогда приготовь его. Париса видишь? Вижу открывающие двери. «Если троянец начнет брать вверх убей его. Надеюсь, ты не промахнешься?» «Не промахнусь, блистатель». Забыв дослушать, он поворачивается, чтобы уйти. И тогда я по-человечески в спину ему, потому что я не буду стрелять. «Ты осмеливаешься противоречить мне?» «Вот теперь кефары и лук...» Лавр и дельфин, мы с тобой куда как похожи. И приплюснуть не надо, и вытягивать ни к чему. Противоречу? Я ничуть. Я просто не верю своим ушам. Разве может ясный Феб призывать к подлости? Нет, не может. Значит, я просто ослышался. Значит, просто испачкал земной грязью, сказанной Богом. Если я не прав... «Убей меня, стрелок!» Слова слетали с моих губ, потрескавшихся, сухих, хлопьями серого пепла. «Семья клялась не посягать на твою жалкую жизнь. Я был против, но отец упрям, если что-то вобьет в голову. Жаль. Да, семья клялась». И снова глядит мимо. Вдаль, туда, где у ног плещут черные воды стикса, улица у лица проплывают облака, где сидит на престоле упрямый отец-самодур, которого давно пора бы образумить, да жаль не выстоять золотой стреле против громового перуна. Но в клятве ничего не говорилось о твоей жене, о твоем сыне, матери. Сейчас настали смутные времена, рыжий упрямец. Так ты будешь стрелять? И он впервые взглянул мне в глаза, как равный равному. — Я буду стрелять, предводитель Мус. — Тебе помочь, чтобы не промахнулся? Или ты сам? — Благодарю за заботу, Кефарет, я уж как-нибудь сам. Хотелось спросить, не подскажешь ли, дельфин и лавр, что шептала олива и крепость лучнику Ликицу? — Если увидишь, что Ахеец берет верх, Мир вывернулся наизнанку. Сошел с ума. В то время как неуязвимый малыш лигерон кладет врагов сотнями, герои устраивают честные поединки, а враждующие стороны обмениваются послами, соревнуясь в благородстве. Глубоко уважаемые бьют в спину и требуют от смертных нарушения обетов, угрожая смертью заложников. Люди воюют, как боги. Боги воюют как люди. О, герои и храбрецы, пурпур -пур с серебром, как же мне научить вас воевать так, как научилась воевать серебряная семья? Что-то меняется в мире, что-то меняется во всех нас, смертных, бессмертных. Что-то меняется во мне, что-то меняется. Начало поединка я проморгал. Когда очнулся, кошмар! Копья уже вовсю гремят о щиты, а два воина в сверкающих латах без устали. Впрочем, и без особого успеха разят друг дружку. Я даже не сразу уразумел, кто из них кто. Братцы, в кого стрелять в случае чего? Ага, разобрался. По шлему. У нашего шлем с рогами, искусно кованными При дележе, помнится, выпросил. Да и сложением наш покрепче будет. Отъелся на спартанских харчах. На пустом ложе отдохнул. Бьются герои. Славно бьются. Пыль столбом, звону до небес. Доспехи блещут. Копья молниями горят. Красотища! А мне от той красоты волком выть хочется. На луну. Благо, нет ее сейчас, иначе завыл бы. проклятье Парисово копье, хитро взметнувшись над плечом, сносит с головы минелая рогатый шлем. Левый рог с мягким чмоканьем втыкается в землю, белобрысый отступает, спотыкается о край гребня. Под гром приветствий копье радостно возносится до завершения благого дела. Лук сам прыгнул ко мне в руки, сытаки. Тетива скрипя двинулась к уху, готовясь отправить в полет змею-стрелу, с ядовитым жалом. «Я люблю тебя, Пенелопа! Я люблю тебя, Телемах! Я люблю тебя, папа! Мама, прости, если сможешь, я...» Хвала арагоносцам, крепкоголовы не отнимешь. Мало кому, ошеломленному, суметь закрыться щитом в последний миг. Уже вожделевшие крови копье скрижещет по выпуклым бляхам Менелаева щита. Хруст ясенева древка — Плоский наконечник скручивается сухим осенним листом. Ответный удар ахейца поистине страшен. Его копье прошибает париссов щит, будто сделанный из полотна, насквозь и входит нет ни не в бок. Гибкий соблазнитель чужих жён успевает изогнуться внутри широченного кожаного плаща доспеха. В руках у минилая меч, тяжелый, расширяющийся к концу клинка. «Давай, белобрысы, рази! Мы с тобой, Атрит!» «Ах!» «Хороший у троянца шлем! Без рогов, а хороший!» «Зато мечу нашего дрянь в куски!» «Летят осколки, сверкают на солнце перьями из крыльев Ники Победы!» «Была Победа, летела, спешила, да попалась воронью на полдороги!» «Растрепали крылатую, пустили пухом по ветру!» Беда, не победа. «Дзявс, будь ты проклят!» Кощунственный вопль ахейца, казалось, сотряс небо и землю. Сейчас, сейчас громовой перун разразит святотаться. «Проклятие тебе, олимпиец, защитник подлых!» В мертвой тишине, оглушенный ударом ли, криком ли, Парис медленно валится на колени. Овца перед алтарем. Миг другой, и поползут змеи, шурша чешуей. Горло, горло режь, пока он не в себе. У тебя в руке эфес с обломком лезвия. Режь, дурак! Не слышит. Зазорно белобрысом услышать. Зазорно резать. Ищет вечной славы, когда надо искать другого. Бросил сломанный меч. Все видели, вот я каков. Ухватил троянца за шлем. К нам тащит. Волоком? В плен, значит, беру. По-геройски. Под шлемный ремень туго впился петушку в шею. Хрипит петушок, корчится, кукарекает. Хоть бы задохся по дороге ненароком, скотина. Краем глаза успеваю заметить собственное отражение в троянских рядах. Волчий плащ — лук из рогов серны. Только тетива груди не куху минилай Он обернулся. Я до сих пор горжусь этим своим криком. Стрела, нацеленная в сердце, вошла младшему Атриду в левую руку. Над локтем. У него же кровь порченная. Он же истечет. Где лекари? «Где?» — эхом ревет минилай вырывая из раны стрелу и топча ее каблуками боевых сапог. Примечание — боевые сапоги греческой эмбаты на толстой, подбитой гвоздями подошве с массивным и низким каблуком. Конец примечания. Глазами он ищет Париса, но петушка больше нет здесь. Лишь черное облако клубится под ногами. Черное смешное облако. Однажды я уже видел такое. Когда девушка в белом пеплосе летела через эфир, прочь от алтаря. — Где эта трусливая собака? Я победил его! Я победил! Клятва! Отдайте Елену! Оставьте себе выкуп! Все оставьте! Елену отдайте! Вы клялись! Слово Басилея прямо! Башней выступает вперед старший Атрид, поддерживая брата. — Клятва! Верните! — орут уже все. И я, кажется, тоже. Дроянцы, затравленно озираясь, начинают медленно пятиться. «Подлые трусы! Выкормыши ехидны! Клятва преступники! Месть!» А народ-то без лад, без оружия. Смотреть народ пришел по-честному. Когда меньше чем через час два войска сходились на фимбрийской равнине, цыпля проклятиями. Рядом с «Одиссеем» случайно оказался махаон-лекарь. Кругленький, румяный. На боку рядом с ножными сумка примостилась С надо, таскать. «Как там наш?» — окликнул его рыжий. «Не поверишь!» — в глазах лекаря светилось искреннее изумление. «Заросло, как на собаке. Даже перевязывать не пришлось. Святая кровь, серебряная!» Тогда Одиссей не успел осознать подлинный смысл этих слов, не успел даже удивиться в ответ. Потому что началось долгожданное, война по-человечески.